Глава двадцатая. Рейлан Бейкер. «Вся моя жизнь состояла только в одном — в воспитании младшего брата. Родители развелись, мать оставила нас и крайне редко вспоминала о том, что где-то там, в другом штате, остались два её ребёнка. Отец постоянно пил, и единственное, на что был способен, так это тащить из дома всё, что было неприколочено, и раздражать меня. Кентс был для меня всем». Порой мне кажется, что я любил его не как брата, а как сына. Я видел, как он рос, сдирал коленки, учаясь кататься на велосипеде, который ранее я собирал по запчастям. Отправлял его в школу, делая не особенно вкусные бутерброды. Встречал его на автобусной остановке после учебы, и каждую субботу мы ходили в пиццерию в центре города. Это было нашей традицией, и Кентс никогда не подозревал, что ради этой чертовой, но безумно вкусной пиццы мне приходилось пахать гораздо больше. Но я ни о чем не жалею. То время хоть и было сложным, но оно было нашим, только моим и Кенза. Если вам интересно, то я ненавижу своих родителей. Как бы это прискорбно ни звучало, я их презираю и никогда не смогу простить. Я старался сделать для Кенза все, пытался дать ему детство, которого у меня никогда не было. Хотя у меня было детство, мрачное и ничем не запоминающееся. Я не знаю, бывает ли такое, но я действительно не помню радостных моментов, связанных с родителями. Но вот мой младший брат, именно он делал мою жизнь сносной и заставлял идти вперед. Но его не стало. И я думал, смысл жизни утерян, похоронен на городском кладбище Харт. Но это было не так. Появилась девушка. Хотя как появилась? Она была. Всегда была. Даже когда она встречалась с моим младшим братом, я злился и далеко не сразу понял, что именно меня в ней нещадно раздражало. Я долгое время списывал это на то, что она богата, и Кенс не вписывается в ее жизнь. Как-то раз ее отец приходил ко мне, чтобы я оградил его любимую дочь от общения с моим братом. Я и сам этого хотел, но Кенс никогда не слушал меня, если предложение начиналось с «нам нужно поговорить по поводу Джорджины Джонс». Я видел, каким взглядом он на нее смотрел, и боялся, что рано или поздно Джон наиграется им и оставит Кенза, так же, как это сделала наша мать. Не хотел, чтобы она причинила ему боль, но на самом деле в тот момент было больно мне. Как бы я не уверял себя, что все мои наставления брату — это для его блага, оказывалось, что я просто завидовал. Завидовал ему, своему маленькому брату. Завидовал так, что в какой-то момент возненавидел Джорджину Джонс. Но и это изменилось. Даже не подозревая об этом, она постоянно все меняла. Какое-то время я ее не видел, и вроде бы должен был забыть, но постоянно вспоминал девушку, которая никогда не была моей. И вы даже не представляете мое удивление, когда в один из дней эта пьяная особа появилась на крыльце моего дома. Сначала мне было неуютно рядом с ней. По сути, я не знал, что говорить и что делать. А вот она вела себя так, словно мы общались уже много лет. Она рассказывала про себя, про семью и про поступок ее отца. Слушая ее рассказ, я не верил, что у нее могут быть какие-то проблемы. Ведь Джонс жила в достатке, с любящими родителями, училась в колледже, о котором мечтала. И я был уверен, что у нее идеальная жизнь. Но у всех есть свое горе. Ее было таким – предательство отца и его уход из семьи. Мы сблизились. Я до сих пор не понимаю, как она смогла так быстро залезть мне под кожу. Каждый чертов день я просил, чтобы солнце быстрее село, и она вновь пришла ко мне. Просто для разговора. Просто для того, чтобы я мог ее увидеть. Я стал ловить себя на мысли, что она как-то околдовала меня. Скорее всего, своими карими глазами, которые искрились, когда она смотрела на меня. И я думал, что такой блеск ее темных глаз предназначен только мне. Я стал одержим. Но и это прекратилось. Стоило мне увидеть, как мой младший брат обнимает и целует ее, стоя на том самом крыльце, где накануне практически поцеловались мы. В тот момент мне хотелось разорвать мир пополам и прекратить это. Прекратить желать того, чего не следовало. Я был в ярости, и это чувство отрезвило меня. Я понял, что не хочу быть таким. Не могу позволить себе ненавидеть брата из-за девушки — даже если это девушка Джорджина Джонс. Когда она вошла в тату-салон, первым делом я хотел спросить у нее, «Почему ты так поступаешь?» Ведь я реально подумал, что наконец-то в моей чертовой жизни настало время для меня. Для того, чтобы я почувствовал хоть что-то хорошее. Но я не смел показать ей, насколько глубоко она меня задела. Я прогнал ее, она ушла. Я проклинал ее, она не возвращалась. Я был в ярости. Эта ярость покрыла всех. Меня за то, что я позволил себе чувствовать то, чего не следовало. Ее за то, что она вообще появилась в тот вечер на пороге моего дома. Брата. За то, что он разрушил мою хрупкую, никому неизвестную надежду. Я злился на всех. На весь мир. Но больше всего на нее. Она уехала. В то утро я не смог сдержаться и отправился к ее дому как побитый щенок стоял в тени дерева и наблюдал, как она прощается с матерью и садится в машину. Я отчетливо помню, как Джонс старалась улыбаться своей маме и что-то ей говорила. Но я понимал, что эта улыбка не настоящая. Она ни разу не коснулась ее карих глаз. Они ни разу не засверкали, как это бывало в момент ее искренней улыбки. А потом Джорджина села в машину. Хлопнула дверца, и она уехала. Смотря на быстро удаляющуюся машину, я пообещал себе, что это был последний раз, когда я позволил себе мечту о ней. Всеми силами души я старался ее забыть, прогонял Джонс из мыслей и снов с помощью постоянной работы. Я изнурял себя, без сил валился в постель и снова видел, как она стоит на крыльце моего дома и обнимает моего брата. Не меня, ни в одном грёбаном сне она не обнимала меня. А потом случился куб. Я, как проклятый, искал там чистого. Искал артефакт, чтобы привести его в центр всего и убить. Таково было изощренное пророчество Дэвида Дельгада. Все время там я знал, что окружающие меня ужасы были не настоящими Но в какой-то момент начинал верить, что все это в заправду И каково было мое удивление, когда я увидел там ее. Девушку, на которую я больше не смел смотреть. Девушку, на которую я больше не хотел смотреть. Ведь я дал себе слово, что не буду надеяться. Но я обманывал сам себя. Так, будучи в кубе, я позволил себе мгновение. Всего одно мгновение с ней. И, возможно, этого мгновения было достаточно. Возможно, именно в это мгновение сердце моего брата совершило последний удар. Но тогда я не знал, что Кенза уже нет в живых. И, превозмогая боль в сердце, я продолжил то, что должен был совершить. Все же я взял себя в руки и привел джарджину в центр всего. Направляя на нее пистолет, я видел, как ей страшно. Я физически чувствовал, как она меня ненавидела. Я и сам ненавидел себя, но не мог сказать ей правды. Я хотел успокоить ее и пообещать, что скоро все это закончится. Но я молча смотрел, как ее глаза наполняются слезами. В кошмарах я до сих пор слышу, как она умоляет меня не делать этого. Но там у меня не было выбора, и я нажал на курок. Выстрел. Вернулся в реальность, которая сбила меня, словно поезд. Брат мёртв. Похороны, пустой звонок маме, очередная ненависть к себе. А потом появился новый смысл жизни. Тот, который я больше не смел оттолкнуть или выкинуть из головы. Я так жаждал, что мы выберемся с этого острова, с острова, который сделал из меня убийцу, который сделал из меня калеку, Но что-то или кто-то постоянно нашёптывал мне, что всё это закончится печально. Какая-то часть меня чувствовала, что я не выберусь живым отсюда. Так и вышло. Я снова вернулся в куб. А потом появилась она и снова плакала. Джон спросила не бросать её, и каждое её слово било холодным кинжалом в самое сердце. А ещё она сказала, что любит меня. Я был бы счастлив это услышать, но при других обстоятельствах. А сейчас от этого только больнее. Но Джорджина пообещала, что прекратит все это. Она дала слово, и я ей верю. Я уже не жилец. Не знаю как. Скорее всего, с помощью вакцины я все же пришел в себя. И слова Дельгада-старшего заставили меня захотеть смерти. Даже если бы случилось чудо, и он был бы в силах остановить внутреннее кровотечение, то я все равно больше никогда не смог бы ходить. Без ног мне не выбраться с острова. Без ног мне не спасти её. Будучи парализованным, я был бы только обузой, которая испортила бы жизнь не только мне, но и Джонс. Я не могу быть беспомощным. Наверное, это был один из самых потаённых страхов, который я осознал только сейчас. Я никогда ни для кого не был обузой и не буду. Это не про меня. Она ушла, и я обессиленно упал на колени. Страшно узнать, что ты умираешь. Как же это страшно. Каким бы храбрым я не хотел казаться, это невозможно. Я боюсь очень. Свет постепенно пропадает и погружает мое последнее пристанище в тени, которые сгущаются вокруг меня и полностью погружают меня в темноту. Джо сделала то, что обещала. Она отключает куб.